Глава восьмая «Николай Петрович, но ну ведь это совсем не мой профиль», – возмущалась трубку Елена. «Помнится, я у вас числюсь копирайтером». «Леночка, я все понимаю, но ведь я не прошу многого», – звучал мужской голос в ответ. «Ну прокатишься со своими ребятами в глубинку, полюбопытствуешь, отдохнешь». «То есть вы считаете, что в моей глубинке ежедневные ярмарки?» – успехнулась женщина. Ну нет, конечно, Лена. Просто ситуация так сложилась. Послать мне совершенно некого. Если бы вы согласились, то действительно выручили бы меня. Не знаю, Николай Петрович. Я буду думать. Ответ дам не раньше, чем через пару часов. Конечно, конечно, затараторил мужской голос. На всякий случай запишите название деревеньки. Лена подтянула к себе блокнот и записала. Энская область. Деревня Черная Топь. И положила трубку. В этот момент к ней сзади подошел мужчина. Он обнял Елену, уткнулся носом в ее волосы и шумно вдохнул. «Мадам предложили стать журналисткой?» – спросил он. Лена улыбнулась, тут же растаяв в объятиях мужа. «Да ну тебя, Сереж, мне своей, что ли, деревни мало. Буду я еще по-другим разъезжать». Ровно два месяца назад рано утром в дом на краю деревни позвонили – Лена поднялась с кровати и прошла к дверей. На крыльце перед ней стоял Сергей с двумя чемоданами. В один из дней на него вдруг обрушилось чувство, что он живет не своей жизнью. Все будто проходит мимо него. А сердце находится не в этой бетонной коробке, именуемой квартирой, а там, в далекой деревушке, куда он мчался по любому зову о помощи, да и просто побыть семьей. Именно там живет женщина, с которой он проводил лучшие дни своей жизни. И понял он это только сейчас. Собирая свои вещи, он не рассчитывал на то, что Лена согласится снова сойтись, ведь именно он был инициатором их расставания. И хоть он всегда держал своё слово, помогая и финансово, и физически, если это было нужно, но сейчас пришло то время, когда в нём не стало нужды. В деньгах Лена не нуждалась, хорошо зарабатывала сама. А мужская сила… этой силы в их доме хватало и без него. 16-летний Мишка вполне справлялся с хозяйством по мужской части. Поэтому сейчас, стоя перед заспанной женой с чемоданами наперевес, он вполне ожидал, что дверь захлопнется прямо у него перед носом. Но Лена решила по-своему. Она открыла дверь шире и посторонилась, пуская в свое жилище много лет назад ушедшего мужа. Ведь ее сердце он не покидал ни на секунду. При всем внешнем самообладании ее внутреннему ликованию не было предела. Да, она любила его все эти годы и знала, что он тоже никогда не переставал любить их. Просто у всех могут случаться тяжелые времена. И только искренне любящие сердца способны пережить все. «Ну а почему бы и нет?» – спросил Сергей, отлипая от жены. «Дел-то всего ничего. Посмотреть по навигатору удаленность, найти коренную жительницу. Чем коренней, тем лучше. И порасспрашивать ее за чаем с баранками о том, что у них в деревне происходит». «Как у тебя все просто, Сережа?» – возмутилась Лена. Ведя диалог, никто из взрослых не обратил внимания, как пристально за ними наблюдает тихонько вошедший в комнату Сенька. Несколько последних ночей мальчишки настойчиво снился один и тот же сон, в котором он видел маленькую девочку. Заплаканная малышка шла наугад по лесу, а над ней черной зловещей тучей нависало нечто. О чем этот сон и кто была эта малышка, Сенька даже не представлял. Нет, он, конечно, понимал, что кому-то нужна помощь сейчас или понадобится вскоре. Но вот кому? Этого он знать не мог. Поэтому сейчас, слушая разговор приемных родителей, Семен пытался сложить все пазлы вместе. «Мам, блин, а куда тебя посылают?» – встряв в разговор взрослых, спросил мальчик. «Маму просят доехать до соседней области, чтобы узнать что-то интересное, связанное с одной из деревень», – пояснил Сергей. «Это интересно». задумчиво произнес Сенька. Ну а я о чем говорю? Подхватил мужчина. В общем ты Лена, подумай, а я давай пока по инету поштудирую обстановку. Может там озерцо какое-нибудь есть? Мы бы с ребятами порыбачили, пока ты в журналиста будешь играть. Лена притворно закатила глаза и вышла из комнаты. А Сергей включил ноутбук, начал сбор информации. Сенька примостился рядом. Всезнающая Википедия донесла до них, что, несмотря на численность населения в два десятка человек, деревня все же считается живой. До ближайшего крупного центра три часа езды на автомобиле. Посмотрев на деревеньку со спутника, Сергей довольно потер руки. С одной стороны деревня почти примыкала к лесу, а с другой спутник показывал шикарный водоем. Спустя время в комнату снова вошла Лена. «Лен, глянь, чего нашел», – начал Сергей. Сама деревенька ничего из себя не представляет, таких тысячи по России. В давние времена она была владением какого-то барского рода. Главная усадьба от деревни стояла в отдалении. Когда барыня была на сносях, барин где-то подцепил холеру и скоропостижно скончался. Безутешная вдова нашла силы жить в своей новорожденной малышке. Но и тут счастье ее было недолгим. По каким-то несчастным обстоятельствам няньки не доглядели, и девочка утонула в небольшом пруду на заднем дворе усадьбы. Барыня почернела от горя, закрылась в своей комнате и не выходила оттуда несколько дней. Не ела, не пила. Все думали, поморюет. В один из дней она, одетая во все черное, с черной вуалью на лице, вышла из дома, села в повозку и приказала возничему ехать. Спустя три дня Барыня вернулась. такая же черная и хмурая. Куда она ездила, доподлинно неизвестно. Известно только, что у одного из сел приказала она возничему остановиться и найти ночлег, за ней не ходить, ждать, пока сама не объявится. Сидя в тускло освещенной харчевне, возничий, сдобренный хмельной выпивкой, зацепился языком с местным засегдатаем, да и рассказал ему, что привез барыню, а та исчезла и велела ждать. Тогда-то собутыльник и поведал возничему, что барыня его в лес, видимо, подалась, к местной ведьме. Дальше пьяный разговор перешел в совсем другое русло. Барыня же появилась к утру, приказав править коней обратно в усадьбу. К ведьме или не к ведьме она ездила, так и осталась тайной. Только теперь вместо боли и тяготы от утраты на ее лице застыла злоба и жестокость. В усадьбе жить я никому не стала. Первонаперво от странных несчастных случаев скончались невнимательные няньки барской малышки. На какое-то время наступило затишье, а потом снова женская смерть в барской усадьбе. Так, одну за другой черная барыня извела почти всех своих придворных девок. А как под рукой девок не стало, так она начала в сторону деревни поглядывать. бы мужики да бабы в возрасте сбор не организовали, да не условились сжечь осатаневшую барыню, то ни одной молодухи бы в деревне не осталось. В условленную ночь собрались люди, подперли дверь снаружи, из четырех углов подпалили усадьбу. Все слышали, как кричала барыня, проклинала, потом звала на помощь, но никто не пришел, помня, как лихо она своих дворовых девок жизни лишила. «С тех пор прошло много лет», – продолжал читать слух статью Сергей. «Деревня так и стоит на прежнем месте». Кострище, оставшееся от усадьбы, полностью поглотил лес. Странной аномалией этого места стало появление небольшого участка топи круглой формы в абсолютно неболотистом сухом лесу. А теперь начинается самое интересное. Сергей многозначительно поднял палец вверх. Сначала никто из местных жителей не обращал внимания, не связывал эти события между собой. Но раз в год в деревне исчезала молодая женщина. Она уходила в лес или гуляла по лугу между лесом и деревней, и больше ее никто не видел. Один из очевидцев рассказывал, что наблюдал за гуляющей по полю девушкой. В какой-то момент она остановилась и смотрела в сторону леса, будто ее кто-то звал. Девушка вошла в лес и уже не вернулась. Может, эта история просто вымысел, может, страшная легенда. А может, душа черной барыни до сих пор жива и ищет свою новую жертву. Сергей закончил, и в комнате повисло молчание. «А почему она именно молодых убивала? Как думаешь?» – подала голос женщина. «Так они же родить могли. Дети бегали бы. Барыни об умершей дочке напоминали», – высказал свое мнение муж. «Ну и что еще к этой статье могу добавить я?» – недоумевая спросила Лена. «Возможно, твой работодатель хочет, чтобы ты изложила нечто подобное, но на свой манер», – ответил ее муж. «Может, мне просто взять и переписать то, что ты сейчас прочитал?» – произнесла женщина. «Думаю, это вряд ли прокатит», – смешно изогнув одну бровь, ответил ей Сергей. «А я думаю, на это будет интересно посмотреть», – вновь встрял в разговор Семен. «Мам, Лен, может, смотаемся на пару дней?» Ирочка приехала навестить свою старушку. Из дверей старенького, но еще крепкого дома, навстречу молодой девушке, бежала маленькая круглая женщина. «Да, бабтонь, на недельку, может, чуть больше. Сбежали из города. Катюшке хоть иногда свежим воздухом подышать нужно, да ягодку с кустика слопать». Рядом с молодой женщиной стояла пухлощекая четырехлетняя Катюшка. Она хлопала глазами и с интересом разгадывала старушку, которую, вероятно, видела впервые за свою малюсенькую жизнь. «А проходьте, золотенькие мои», – увещевала бабулька, приглашая в дом приехавшую погостить внучку. На недельку, так на недельку. Девушка внесла в дом дочь, передав ее в руки старушки, а сама пошла к машине, перенести привезенные с собой вещи. И потекли минутки размеренной деревенской жизни. «Так, еще раз посмотреть, все ли собрано, и можно трогаться», нетерпеливо потирая руки, произнес Сергей. Семейство в составе четырех человек стояло в коридоре. У ног каждого лежало по рюкзаку. Еще раз перечислив нужные вещи вслух и удостоверившись, что все на месте, они сделали шаг к двери. И в этот момент зазвонил телефон. Лена взяла трубку. «Николай Петрович, вы издеваетесь?» – спылила женщина после минутного молчания. «Сначала вы меня уговариваете, а теперь просите отложить поездку». «Леночка, это всего лишь на день. Буквально сейчас заказчик прислал невероятно важный заказ. Его нужно сделать немедленно». «Если бы мы были уверены, что по месту вашего приезда будет интернет, можно было бы заняться работой в дороге. Но что мы будем делать, если связи там нет?» Поговорив еще с минуту, раздосадованная Лена положила трубку. «Что не так, милая?» – спросил муж. «Нужно задержаться на день. Пришел срочный заказ на работу», – ответила Лена, ставя рюкзак обратно на пол. «Мам, ну подожди, чего ты?» – подал голос Михаил. «Пап, у нас же две машины. Вы с Сенькой можете спокойно отправляться сейчас, а мы приедем к вам завтра утром. Вы к тому времени уже смотритесь там». Сенька напряженно молчал. Он прекрасно понимал, что если они останутся дома, то, возможно, его помощь уже будет не нужна. Этой ночью ему снова снилась та малышка. Стоя на самом краю грязной черной топи, она тянула к нему свои маленькие пухлые ручонки, а он все никак не мог за них ухватиться. Прекрасная идея! С таким жаром выпалил он, что Лена даже рот открыла. Сенька вообще мало выходил из дома, предпочитает сиживаться на чердаке со своим рыжим хвостатым любимцем. И уж тем более редко изъявлял желание составить компанию Сергею с Мишкой, когда они вдвоем собирались рыбачить. Мальчик предпочитал общество спокойной матери, с удовольствием болтая с ней обо всем подряд. А тут друг, уехать далеко от дома, да еще один на один с Сергеем. Так... Твердо произнесла Анна и в упор уставилась на сына. «Скажи мне, Сеня, это просто поездка или мне в очередной раз к чему-то готовиться нужно?» Сенька молча смотрел на мать. Сергей с интересом разглядывал их обоих. «Не молчи, сын!» – потребовала Лена. «Все будет хорошо, мам Лен», – примирительно произнес Сенька и заглянул Елене в глаза. «Мы сейчас должны поехать с дядей Сережей вперед, а вы к нам завтра приедете». В эту же секунду Лена равнодушно дернула плечом, произнеся «Ну должны, значит должны. Завтра увидимся, милый». И чмокнув младшего сына в соломенную макушку, женщина направилась к компьютерному столу. Мишка, привыкший к выкрутасам брата, постарался скрыть улыбку, видя глуповатое выражение лица своего отца. «Вам пора, па», – сказал он, хлопнув родителя по плечу. «Лихо ты с мамой управляешься», – уже сидя в машине, произнес Сергей. Сенька слегка улыбнулся, но ничего не ответил. Все его мысли были поглощены маленькой девочкой из леса. «Одного не пойму», – снова заговорил мужчина, когда они уже проехали достаточное расстояние. «Почему эту ложу называют топью?» «По спутнику же видно, что ее с разбега перепрыгнуть можно». «Иногда вещи видятся совсем не так, как они выглядят на самом деле». Философский произнес Сенька и уставился в окошко. Дорога пролетела мигом. К нужному месту подъехали часам к четырем дня. Деревня оказалась довольно длинной. В перемешку стояли дома жилые, обвалившиеся, крепкие, с забитыми ставнями. Решили не блуждать, что называется в неведении, и подъехали к первому жилому дому. На укрик из покосившейся старой избушки вышел благообразный дедок. Прошарков к калитке, он произнес «Добрый день, милые люди. Чем могу быть полезен?» «Здравствуйте», — ответил на приветствие Сергей. «Хотелось бы полюбопытствовать, не сдает ли кто дом в деревне?» «А что ж не сдает? Вперед езжайте, справа пятый дом. Николаевна живет, к ней и проситесь». Простившись со стариком, путники сели в автомобиль и поехали в указанном направлении. Отъехав буквально на один дом, Сенька с жаром прильнул к стеклу, прижавшись к нему лбом. Там, за тонким штакетником, с молодой женщиной гуляла маленькая девчушка. Она, одетая в белое просторное платьице, шлепала босиком по траве во дворе и звонко смеялась. Сенька сразу узнал ее. Это была та самая девочка из сна. «Хозяйка!» – громко позвал Сергей, подъехав к нужному дому. На голос вышла вполне бодрая старушка, в спортивных штанах, в футболке и резиновых сланцах. «Здравствуйте, мелки!» – поприветствовала она их. «Чего хотели?» «На постой хотели», – ответил Сергей. «Сейчас мы с сыном вдвоем, а завтра к утру жена еще с одним сыном подъедет, со старшим». «Ну что ж, можно и на постой». «Ну, баб Тонь, ну что ты слово. Помню я эту страшилку детскую». обращалась Ирина к своей бабуле. «Лет уже сколько прошло. Все бульем поросло». «Лет прошло, может, и много. Только к чему судьбу искушать, Ирочка? Не зря ведь еще бабка моя про исчезновение девушек рассказывала». «Обещаю только по лугу погулять», клялась старушке Ирина. «К лесу близко не подойду. Землянику на поле с Катюшкой пособираем, через часик дома будем». Земляника на поле была действительно вкусная и душистая, словно налетая солнцем. Если присесть на колени ближе к земле, запах был очень стойким и ароматным. Молодая девушка набирала яркие ягоды в горсть и протягивала руку дочке. Катюшка аккуратно брала из маминой ладони ягодку и, кладя в ротик, зажмуривала глазки. Кисло-сладкий вкус земляники был явно ей по душе. В такой замечательный солнечный день в голову не могли лезть мысли об опасности – А старые деревенские страшилки, уже почти стертые с памяти за давностью лет, казались сущей ерундой. Мама и дочка бродили по лугу, периодически присаживаясь в высокую траву в поисках очередного щедрого на ягоды кустика. И вдруг Ирину передернуло. Фраза, брошенная маленькой дочкой, словно вернула ее в действительность. «Мамочка, мне холодно!» – захныкала Катюшка. Исчезло все. Ясное летнее солнце. Теплый ветерок с поля, голубое небо. Они стояли посреди сырого мрачного леса. На духом противно пищал комар. Вокруг была серость и влажность. Ирину охватила паника. Она кружилась вокруг себя, не понимая, как они могли здесь оказаться. Ведь еще минуту назад они были на залитом поле. Сердце учащенно забилось. Раздался злобный женский смех и тут же стих. Малышка испугалась и заплакала. Девушка подхватила дочь на руки и прижала к себе. Абсолютно не понимая, в какую сторону двигаться, Ирина осторожными шагами шла вперед. Сколько она шла, девушка не знала. Искусанная комарами дочь куксилась на руках. Ее саму казалось, гнусы изгладали всю, не оставив на теле живого места. Картина вокруг не менялась ни на сантиметр. Становилась лишь только холоднее. Впереди замаячила враг. «Так». «Уже хорошо», – проговорила Ира вслух. «Наверняка противопожарный, а значит, деревня за ним». Подойдя к рву вплотную, Ирина смутилась. Для противопожарного он был слишком глубоким и широким. Но выбора у девушки все равно не было. Она поставила дочку на землю, чтобы первой спуститься во враг и взять ее на руки уже снизу. Но только она выпрямилась, оставив ребенка на земле, как тут же получила сильнейший удар в спину. Ирина вскрикнула. Она летела вниз, падая навзничь, оставляя наверху рва неистово вопящую дочь. Камень, на который словно на подушку прилегла Иринина голова, выключил серый свет леса. «Да, была легенда», – рассказывала радушная хозяйка Анна Николаевна Сергееву Семену. «Про барыню Черную». «Может и правда, ведь усадьба Табарская была». «Да и в мое время, пока я пешком под стол ходила, еще поговаривали, что барыня козни строит. Девки молодые пропадали. Оттого, мол, и деревня со временем опустела. Только давно это было. Так уж больше, может, страшная сказка от этого места осталась. Раньше, бывало, часто сюда приезжали любопытные. Аппараты какие-то умные привозили, поле лесу шастали, аномалии искали. А как ничего случаться не стало, так и забылась история». Почти полвека не случая, поэтому и носа сюда не суют журналисты. Да и к лучшему это. Видать, наглоталась барыня душ невинных, вот и не пакостничает. Кто теперь подтвердит, где правда, а где ложь? Старушка замолчала и шумно отхлебнула из чашки горячего чая. Действительно к лучшему, подтвердил Сергей. Ничего хорошего в пропаже людей нет. Тем более сгинуть в лесу, заблудиться. Это же медленная смерть. Договорить мужчина не успел. В дом влетела растрепанная баба Тоня. «Николаевна, собирайся, все собираетесь!» – кричала она, периодически срываясь на плач. «Ирка моя, внучка, на поле к лесу пошла с дочкой, не вернулись!» – взревела белугой старушка. «Как не вернулись?» – прошептала Анна Николаевна. «Ты на поле бегала?» «Бегала, кричала, звала». Я как за делами домашними сообразила, что больше двух часов уже прошло. Туда побежала. Ни следа. «Вы звонили в МЧС?» – встрял в разговор Сергей. «Нет», – опешила старушка. «Я сразу по соседям, чтобы цепочкой по краю леса. Не могла она с малышкой далеко уйти». «Да собирайтесь же!» – снова заплакала баба Тоня и выбежала из дома. Сергей схватился за телефон и набрал службу спасения. Трубку взяли моментально, и мужчина, как можно спокойнее, объяснил ситуацию, добавив, что в данный момент малочисленные жители деревни собираются идти в лес. Семён терпеливо ждал, пока приемный отец закончит разговор. «Дядь Серёж, подошел он к мужчине, когда тот закончил, – «они даже если приедут, то не найдут». «Почему?» – не понял Сергей. «Они МЧС, они все могут, у них оборудование». Сенька мялся. Было видно, что ребенок борется с собой. «Сень!» – тронул его за плечо мужчина. «Но я же вижу, что ты хочешь что-то сказать. Почему не говоришь?» «Не знаю, поверишь ли», – буркнул мальчик. «Не проверишь – не узнаешь», – подначил его Сергей. «То, о чем ты говорил про МЧС, это больше про наш мир. А девочка, возможно, перешла черту». «Опять не понял», – остановил его мужчина. «Не наш мир. В смысле, умерла?» «Еще нет», – терпеливо пояснял Семен. «Я чувствую, что малышка жива. Но она в мире, где царит холод и злоба черной барыни». Ударившийся камень Ирина затихла, и лес вокруг затих. Перестал зудеть вездесущий гнус. В корявых кронах перестал шуметь ветер. Эта густая, цепкая тишина нарушалась лишь тихим поскуливанием замершего от страха ребенка». Там внизу, в овраге, лицом вниз лежала ее мать. На зов дочери она не отвечала. И вдруг... «Доченька моя!» – прошипел голос. Казалось, он был везде. Катюшка крутила головой в поисках источника. По щекам катились слезы. «Мамочка!» – жалобно позвала девочка. «Девочка моя! Вернулась! Мамочка идет к тебе!» – повторял голос. Перед ребенком клубилась и сгущалась тьма, облекаясь в форму женщины в черном платье. Видела ли, что перед собой маленькая девочка, или только слышала этот жуткий голос, шипящий, заползающий в глаза, в нос, в рот. «Доченька моя, я нашла тебя. Дождалась, и ты вернулась ко мне. Теперь мы всегда будем вместе». Безвольно смотря вперед и вряд ли что соображая, Шлепала маленькая Катюшка в сторону голоса. С каждым шажочком все ближе, подходя к черной топе. В сторону леса шла шеренга людей. На улице было относительно светло. Солнце еще не успело скрыться за горизонтом, разливая на верхушке деревьев свое золото. Но в самом лесу уже хозяйничал вечерний сумрак. Почти у каждого человека в руках был фонарь. «Дядь Сереж!» Сенька дернул мужчину за руку. «Нам нужно идти в другую сторону. Они все идут так, как ей нужно». Мужчина остановился, смотря на скрывающиеся за деревьями спины людей. «Веди», – коротко бросил он. Сразу в лес Семен не пошел. Он нутром чувствовал, что дорога к топе не лежит перед глазами, что нужно совсем не то, что находится на поверхности. Они прошли еще немного вперед, и вдруг Сенька остановился. Мальчик повернулся лицом к лесу и закрыл глаза. «Постарайся увидеть», – обратился он к Сергею. Мужчина обшаривал глазами лес. Он видел, что здесь что-то не так, но понять, что именно, было очень трудно. И только когда он зажег фонарь и вытянул руку, все стало ясно. Полоса леса перед ними словно была лишена красок, и даже луч фонаря менял цвет, превращаясь из тепло-желтого в мертвенно-белый. Сенька пошел первым. Сергей тронулся за ним. Черный лес стоял стеной. Корявые деревья, обломанными сучьями, цеплялись друг за друга. Единственными звуками были их собственные шаги. «Жуть, как холодно!» – прошептал Сергей. «Лето же! Почему так?» «Мертвым тепло ни к чему», – ответил Сенька. От этих слов по спине мужчины пробежали мурашки. Они потеряли счет времени. Пейзаж вокруг не менялся. Черно-серая земля вперемешку с гниющими ветками и лесным опадом. Запах ила и прелых листьев резал глаза. Под ногами начинала чавкать топь. Сенька остановился и рукой задержал Сергея. В десятки метров от них, в испачканном черной грязью платье, стояла Катюшка. Девочка стояла не двигаясь, запрокинув головку назад. Широко раскрытые глаза смотрели в темное небо. Топ начинала шевелиться, То тут, то там на поверхности появлялись огромные пузыри. Лопаясь, они источали зловонный смрад. В этот момент какая-то невидимая сила медленно подняла ребенка над землей и потянула к центру топи. Маленькой тропичной куклой висела Катюшка над булькающей жижей. Сергей смотрел на происходящее с распахнутыми от ужаса глазами. Только в ужасе, как по телевизору он видел, как люди левитировали по воздуху. Сейчас мужчина испытывал настоящий шок. Вообще мир вокруг напоминал страшные декорации, и сознание просто отказывалось воспринимать происходящее. Но меж тем верить своим глазам Сергей был склонен. «Девочка словно в трансе», – прошептал мужчина, обращаясь к Семену. «Пока она в этом лесу, ее сознание полностью во власти черной барыни», – тихонько ответил Сенька. Трясина под девочкой начала бурлить еще неистовей. и Катюшка медленно начала опускаться вниз. «Она хочет утянуть ее в топь! Стой здесь!» – бросил Сергей и ломанулся вперед. Чем ближе он подбирался к ребенку, тем мягче делалась земля под ногами. Тяжело было делать каждый шаг, ноги фактически по колено проваливались в тросину. А он все шел и шел, прилагая неимоверные усилия. Ножки Катюши уже коснулись черной жижи, когда Сергей, схватив девочку, прижал ее к себе. Струи густой и грязной воды блестящими змеями устремились из тросины ввысь. Они клубились, пересекались, образовывая форму. Мужчина смотрел на этот жуткий танец, словно завороженный. Перед ним рос силуэт женщины в черном платье. Ее глаза горели красным огнем. Вместо рук, то длинясь, то укорачиваясь, тянулись струи жидкого ила. Приближаясь, они пытались обвить тело ребенка и вырвать его из мужских объятий. «Смерть!» – шипело нечто. «Верни мне мою дочь!» «Дядя Сережа!» – что было моще, закричал Сенька. «Уходи оттуда! Выползай из топи. Словно очнувшись от морока, мужчина бросился в сторону Семена. Вязкая топ цеплялась за ноги, за руки, за спину, утягивая назад, мешая сделать хоть шаг. Сергей, как бульдозер, пер на пролом, крепко держа в руках бесчувственную девочку. Глядя на них, Глаза Сеньки расширились от ужаса. Там, позади, словно гребень волны, поднималась жидкая грязь, намереваясь укрыть под собой ускользающих жертв. До места, где стоял Семен, оставалось пара метров. Сергей заметил страх в глазах ребенка. Он остановился и обернулся. Лишь на секунду им овладела паника при виде того, как поднявшаяся топь нависает над ними. Он крикнул «Сенька, сделай шаг мне навстречу!» Мальчик не стал спорить. Он сделал этот шаг, погружаясь по колено в холодную вязкую топь. Сергей собрал последние силы и сделал рывок, оказавшись совсем рядом с мальчиком. «Лови ее!» – крикнул он, и что из силы, оттолкнул от себя девочку. Сенька принял на руки этот груз. Упав от тяжести на спину, одной рукой он притягивал к себе девочку. Второй карабкался к твердой земле, барахтаясь в грязной жиже. Выбраться из трясины ему удалось – Оттащив девочку подальше от топи, мальчик бросился обратно. Там, теряя остатки сил, пытался выбраться из вязкой грязи Сергей. Вопреки всем усилиям топ все глубже утягивала его. Дядя Сережа, я сейчас! – ревел Сенька, размазывая по грязным щекам слезы. Он пытался найти на земле что-то, что можно было бросить Сергею, чтобы попытаться вытянуть его. Меж тем поднявшаяся стена болотной жижи обрушилась на Сергея, погребая его под собой. На секунды все стихло. Топ стала гладкой, как зеркало. Сенька замер в немом крики. И вновь все заходило ходуном. На гладью снова показалась голова мужчины, черная, с прилипшими волосами. Взгляд Сеньки упал на подходящую ветку. Она была достаточно длинной и в то же время гибкой. «Постарайся подобраться к берегу!» – кричал мальчик, волоча за собой сук. Сергей боролся с трясиной, а она, точно жирный черный кот, играла с ним, как с мышкой. То давала надежду и чуть ослабляла хватку, то наоборот – силой подтягивала его к середине топи, заставляя вновь прикладывать неимоверные усилия для спасения. Конец ветки был совсем рядом, когда мужчина охватился за нее – Сенька, что есть силы, уперся ногами в землю, стараясь вытянуть приемного отца. Сергей подтянулся, и тут же мальчишка чуть не улетел в топ из-за этого рывка. Он понял, что погубит ребенка, утянув его за собой и отпустил ветку. «Не смей!» – закричал Сенька. «Не смей бросать ветку! Я попробую еще раз!» Семён произнес мужчина. «Ничего не получится. Я слишком тяжелый для тебя». «Подними девочку и уходи из леса». «Нет!» – ревел в ответ мальчик. «Я не уйду без тебя. Что я скажу маме? Давай попробуем еще раз». Он схватил конец палки и уперся ногами в выпирающий корень дерева. «Тянись!» – крикнул он, когда увидел, что Сергей вновь взялся за ветку. «Деда!» – вдруг заорал мальчишка. «Ты мне нужен!» И вдруг сзади его обняли тонкие холодные руки. Сенька увидел, как молодая девушка, точно так же, как он, упирается ногами в корень и держит ветку чуть ниже его собственных рук. «Деда, говоришь!» – с жаром прошептала она. «Так вот, кто меня растолкал в этом проклятом овраге!» «Ну!» – громко выкрикнула она. «Тяни, что есть сил!» И он потянул. Сантиметр за сантиметром Сергей переставлял руки, видя, что другой конец ветки крепко зажат. Шаг за шагом, рывок за рывком. Он все ближе подтягивался к краю твердой земли. Когда он подошел совсем близко, Сенька и девушка бросили ветку и, схватив его за руки, потянули, что есть мочи. Последнее усилия, и Сергей мокрым мешком вывалился на землю. Он не мог отдышаться. Ему казалось, что болотная грязь была везде – в ушах, в глазах, во рту. Его с шумом вырвало. «Нам нельзя лежать», – произнес Сенька – На территории черной барыни мы умрем. Топ начнет расти. Она поглотит нас. Девушка, меж тем отдышавшись, отползла к Катюше и беззвучно плакала, прижимая к себе бесчувственную девочку. «С ней все будет хорошо», – попытался ее успокоить мальчик. «Ее нужно вынести из этого леса. В этой части все пропитано силой и мороком барыни. «Где вы встретили моего дедушку?» – вдруг спросил он. «В Овраге, недалеко отсюда». Я свалилась с него и, видимо, ударившись головой, потеряла сознание. Я не знаю, сколько пролежала без чувств. Меня разбудил седовласый старик. Он сказал, что моя помощь нужна людям, спасшим мою Катюшу. «Вы помните, с какой стороны пришли?» – задал вопрос мальчик. «Конечно!» – жаром ответила девушка. «Нужно спешить!» – задыхаясь, проговорил Сергей. Он повернул голову к топе. Все остальные последовали его примеру. Топь бушевала, бурлила, волновалась. Из ее недр вылетали черные щупальца и тянулись в сторону людей. Края земли у самой жижи обламывались маленькими кусочками. Точно топ откусывала ее, расширяя свои границы. Ирина прижала к себе дочь и, вскочив на ноги, направилась в сторону оврага, в который она скатилась. Семён помог подняться Сергею. Оборачиваясь, они видели, как позади них шлепались в болотную трясину деревья, потерявшие под своими корнями землю. Чувствовали зловонный запах серы, окутывающий все вокруг. Слышали зловещий смех барыни, не желающей отпускать свою жертву. «Он где-то рядом», – шмыгала носа Марина. «Я же помню, что прошла совсем немного и вышла к вам. Эта темень, она не дает возможности понять, куда мы идем». Катюшка на руках матери начала подавать признаки жизни. «Вот видите», – обрадовался Сенька, – «границы барыни кончаются где-то совсем рядом». девочка начинает просыпаться стойте вдруг остановил всех сергей мы ходим кругами здесь мы уже были я точно знаю она обводит топ вокруг нас в этой темноте мы обречены сенька чуть отошел в сторону закрыл глаза и обращаясь к кому-то невидимому произнес деда мы не найдем путь сами помоги нам что это в ту же секунду воскликнула ирина глядя на дочь На от грязи волосиках Катюши сидел самый настоящий светлячок. Он легко вспорхнул воздух и полетел. Сенька улыбнулся. «Спасибо, деда», – прошептал он. «Нам нужно двигаться за светлячком». «Боже, откуда здесь светлячки?» – бубнил себе под нос Сергей. «Я вообще думал, что они только в жарких странах живут». «Да какая разница, откуда?» – шикнула на него Ирина. Я бы из-за динозавром пошла, лишь бы поскорее убраться из этого вонючего ада. Мамочка, подала голосок девочка. Да, малышка, мамочка рядом, я здесь. Увидев, что Катенька пришла в чувство, Сенька заметно повеселел. Смотрите, вдруг заверещала Ирина, вот этот овраг. Она кинулась вперед с такой прытью, что снова чуть не полетела вниз. Сергей вовремя схватил ее за кофту. Вы слышите? произнесла она. Все прислушались. Периодически воздух, ставший не таким ледяным, оглашался криками ночных птиц. «Здесь граница. Мы выбрались», – пояснил Сенька. «И это все?» – ошарашенно спросил Сергей. «Столько борьбы, а нужно было только пересечь границу?» «Неужели вы не понимаете?» – Ирина смотрела на Сергея. «Просто так человеку не найти эту границу». Это не та дорога, что лежит на поверхности. Мы бы не выбрались, если бы за мальчиком не приглядывал кто-то сверху. Я бы так и замерзла в этом овраге. Вы бы утонули в трясине. И мою Катюшку ждала бы та же участь. Договорить Ирина не успела. Сюда! Резкий голос раздался совсем рядом. И луч мощного фонаря осветил сбившихся в кучу людей. А дальше прибыла помощь. Ирину и Катюшку с переохлаждением отвезли в ближайшую больницу. Сенька и Сергей от поездки в больницу отказались. Зато продрогшие до костей с удовольствием согласились на предложение Анны Николаевны хорошенько попариться. Сергей лежал на верхней полке. С него с стекал истекал пот. Сень, ну неужели это все? Это барыня. Она была так близка к цели и так просто сдалась? Не сдалась, дядь Серёж. ответил разрумянившись от пара Сенька, а затаилась до следующего случая. Она не ожидала, что нам может кто-то помочь. «Матери говорить будем?» – спросил мужчина. «Думаю, половину можно рассказать. Ей же нужен сюжет для статьи», – согласился мальчик. «Только в лес не пустим», – приподнявшись на локти, сказал Сергей. «Не, в лес точно не пойдем», – подытожил Семен.